48. Когда прошлой весной Лилия впервые встретилась с читой Викхольм, все ее внимание было приковано к их дочери Соне и, в первую очередь, к коробкам с ее именем, которые она открывала и просматривала. Но она также заглянула в картонную коробку с именем Хао и уже тогда удивилась тому, что там было очень много игральных костей. Что, если бы она знала, что их ждет всего через месяц? Теперь она снова открыла ту коробку на полу своего кабинета в полицейском участке. И там была она. Прямоугольная деревянная шкатулка, которая была заполнена кубиками всевозможных цветов и форм. Там были обычные игральные кости для ядзы из белой пластмассы. Были деревянные кубики с точками золотого и красного цвета, кости из казино. Были кости со странными символами, количество их граней было под двадцать. Были и кости, о существовании которых она даже не подозревала. В коробке нашлась также пластмассовая звезда смерти, коллекция ножей а ещё две книги в твёрдом переплёте и два DVD-диска с проштампованной библиотечной карточкой из библиотеки Пуарпа в пластиковом кармашке сзади диска. Американский психопат брета Истона Эллиса, которого она ещё в молодости решила никогда не читать. По-видимому, книга была ещё хуже, чем фильм, хотя даже он был для неё чересчур страшным. Фильмы «Шоссе в никуда» и «Малхолланд-драйв» были сняты Дэвидом Линчем, и, как у многих представителей ее поколения, у нее был период Линча. Но ни один из этих двух ей не удалось досмотреть до конца, так как она сочла их слишком странными. Книгу «Дайсмен» или «Человек-жребия» Люка Райнхарта. Однако она читала, и, если она правильно помнила, она была у нее как на шведском, так и на английском языке. На дне коробки также лежал фотоальбом с выцветшими фотографиями, на которых были запечатлены милвох и его сестра в детстве. Они бегали по саду, строили что-то из лего и играли в монополию. Но ближе к концу начались немного другие фотографии. Хотя ему было не больше 11-12 лет, он, казалось, находился в трудном подростковом периоде с накрашенными глазами и постоянно опущенными уголками рта. Между последними двумя страницами альбома лежал старый помятый конверт из фото Куик. Она открыла его и достала пачку фотографий, которые все были сделаны в одно и то же время в парке Тиволи в Копенгагене. Понтус Милвах, которому на вид было не больше 8-9 лет, был почти на всех фотографиях. Большинство из них он сделал сам, на заднем плане на снимках были разного рода карусели. Но с некоторыми он, должно быть, обращался за помощью к другим людям, так как снимали явно издалека, а он махал рукой в камеру. Родителей или сестры не было, видно ни на одной из фотографий. Он, конечно, мог поехать в парк с каким-нибудь дальним родственником или другом. Но после детального изучения фотографий она пришла к выводу, что всё выглядело так, будто он действительно был там совсем один. Учитывая его небольшой возраст, это было странно, а зная его родителей и их воспитание, это выглядело еще более странным. Но это, казалось, совсем не заставило его грустить. Напротив, в его глазах было столько радости и счастья, что невозможно было понять, как он превратился в такое чудовище.